Элегия Прошло что-то около года. Я вернулся на место битвы, К научившимся крылья расправлять У опасной бритвы, Или же в лучшем случае У удивленной брови, Птицам цвета то сумерек, То испорченной крови. Теперь здесь торгуют останками твоих щиколоток, Бронзой загорелых доспехов, Погасшей улыбкой, грозной мыслью о свежих резервах, Памятью об изменах, Оттиском многих тел на выстиранных знаменах. Все зарастает людьми, Развалены. Рот упрямый архитектуры и разница между сердцем и черной ямой невелика, не настолько, чтобы бояться, что мы столкнемся однажды вновь, как слепые яйца. По утрам, когда в лицо вам никто не смотрит, я отправляюсь пешком к монументу, который отлит, Из тяжелого сна, и на нем начертано завоеватель, Но читается как завыватель, а в полдень как забыватель. 1986 год